Глава 22. Завтрак в мотеле опять убедил меня в том, что благо цивилизации надо ценить. Как-то правильно все вокруг. Музыка играет, тепло, за окном нормальные машины стоят, вытянувшись в рядок. Яичница, бекон, аж хруст стоит. Кофе свежезаваренный, крепкий, пончики. За стойкой сам Эрл сегодня с утра почему-то. На аэродроме меня встретил Элл. Не знаю, во сколько даже приехавший на работу. Самолет заправили, проверили, потом мне дали таблицу позывных на сегодня. Проверили связь, пока с аэродромом и городом. Потом дали разрешение взлетать. Вырулил, разогнался, взлетел. Потом развернулся вдоль шоссе и пошел на восток, в сторону легендарного Додж-Сити, города из вестернов, в котором тоже успел отметиться легендарный Уайт Эрп. До самого Додж-Сити особой внимательности не требовалось. На развилке перед городом должен был находиться подвижной пост национальной гвардии Гарден-Сити. А в самом городе шарили три бригады мародеров, выгружая с тамошних складов всякие полезные вещи. А вот уже за городом начиналась индейская территория, то есть никем не контролируемое пространство. И уж там могло случиться что угодно. До Двудч-Сити я долетел чуть больше, чем за полчаса. Вышел на связь с постом состоящим из восьмиколесного бронетранспортера с автоматической пушкой и бронированного «Хамви», утыканного многочисленными антеннами. Машины укрылись за каким-то домом в кустах. Я решил, что в самом деле личный состав устроился на жительство. А вообще позиция удобная. Мимо них не проедет никто и обнаружить засаду до последнего момента не получится. А уж на тутошней плоской местности и открытой на много километров дороге автоматическая пушка много дел натворить успеет. Чуть снизившись, прошел над городом. В одном месте увидел пару грузовиков, неспешно едущих по улице. Видать, те самые мародеры и есть. А больше никакой активности не заметил. А навигатор, между тем, вывел меня на 50-е шоссе, идущее к северо-востоку. Пронесся над парой совсем крошечных городков и примерно через полчаса долетел до Кинсли, где свернул к северу, следуя за линией на экране. Пока никакой активности, земля пуста. Плоская, серая, расчерченная прямоугольниками неухоженных полей. Погода ясная, видно все до самого горизонта. Лететь было чистым наслаждением. Если бы снизу все было по-людски, если бы там машины ездили, трактора по полям катались и люди работали. Даже здесь, на такой высоте, все равно ощущается вот эта самая мертвость. Иначе никак и не назовешь. — Так, а вот это что у нас? — схватился за бинокль, всмотрелся. «Ну да, опять демоны-гончие. Гончих штук пять. Вся компания движется через заросшее сухое, колеблющееся под ветром травой поле. А ведь получается, что демон управляет стаями этой твари, так? По крайней мере, из того, что я уже увидел, другого вывода не сделаешь. Вон они как. Пара гонщик впереди скачет, вроде как дозором. Еще две рядом, одна сзади, чуть отстав. Да, они в боевом порядке идут, получается». — Интересно. Интересно. А еще интересно, сколько ума у этого демона. И насколько он может своими ручными тварями управлять. Жаль, у меня не какой-нибудь штурмовик, вроде тех бразильских винтовых, какие я на картинке видел. Можно было бы по всей компании из пушек. Или нет, нельзя. Я не умею. Разбился бы к черту. Я вот только так умею, аккуратно, без всяких резких маневров, никуда не пикируя. И не на штурмовике. Демон остановился, задрал голову, глядя на самолет. Вообще хорошо так высоко сидеть, осознавая, что никакая тварь с земли не дотянется. А про тварей летучих я пока не слышал. Если такие обнаружатся, будет неприятно. Кстати, я в этой действительности про одержимость пока тоже не слышал. Ту самую, что призраки выказывали. И самих призраков все еще впереди или здесь по другому сценарию. Твари с демоном остались позади, самолет вышел прямо на городок. Нет, не поворачивается язык это городком назвать. На деревеньку Розел, Элеватор, какие-то высокие цилиндры для не знаю чего, сыпучего чего-то, железнодорожная ветка. Дальше несколько десятков простеньких щитовых домов. Улицы между ними, даже не пойму, то ли асфальт пыльный, то ли просто грунтовка. Деревья, кусты, амбары, какие-то вышки, ангары, сараи. На северной окраине большое здание со спортивной площадкой рядом. Значит, школа. Высота у меня метров 200, не больше. Я специально скинул на подходе, чтобы можно было детали разглядеть. И разглядел. На улице лежал труп. Причем недавний труп. Иначе кровь, что запеклась в пыли вокруг тела, давно не была бы видна, питалась бы или смыла ее дождями. Завалив машину в плавный вираж, пошел на второй круг, оглядываясь по сторонам в поисках угрозы. Нет, вроде не стреляет по мне никто. А труп? Да, труп. Лежит причем прямо посреди дороги, лицом вниз. Неуклюже и странно, как только трупы и лежат. На нем куртка из тех, что американцы зимой носить любят, в клетку. И вроде как вся кровью пропитана. Насколько получилось на втором заходе в бинокль рассмотреть. Вроде как застрелили его. А так одежда целая, труп пока никто не жрал. Поднял машину повыше, начал запрашивать связь. Попутно порадовавшись тому, что правила радиообмена теперь здесь другие. Упростились сильно. А то нормальных американских я и не знаю. А вроде лицензия пилотская есть. Откликнулся, к моему удивлению, город. Видать, шар с приемником у них высоко висел. Дотянулся до него. «Город один, крылья два. В розыле вижу труп. Похоже, свежий. Похоже, что убит из огнестрельного. Крылья два, город один. Насколько уверен? Город один, крылья два». Настолько, насколько удалось разглядеть. С... Тут я задумался, быстро пересчитывая высоту в привычные для собеседника единицы. С шестисот футов, бинокль. Трупоеды его не трогали пока, лежит одним куском. Трупоеды и не могут тронуть, им еды на сто лет хватит. Чуть с сомнением ответил голос. Учтем, дадим указание бегуну четыре. Бегун четыре — это патруль с зоной ответственности в этом направлении. Хотя сам он находился куда ближе к городу. «Крылья два, город один. Проверь дорогу до Лерната и можешь возвращаться. Повнимательней». «Город один. Принял. Конец связи». «Все верно. Кто-то же убил этого мужика, что лежит внизу. Убили бы трупоеды или те же собаки, одичавшие. Сразу бы и растащили труп. А вот так оставить целым могли только люди. Люди могли защищаться, а могли и нападать. Потому что эти самые люди бывают разные. В общем и вправду, внимательнее надо». Выровняв самолет по линии шоссе, пошел на Лернет. Тут недалеко, километров двадцать. Лететь всего ничего. По пути прошел над фортом Лернет, который в свое время построили для охраны пути на запад от индейцев. Это я успел в путеводителе прочитать, который нашел в мотеле в тумбочке. Теперь там музей вроде как. Был. Сверху увидел плац с флагштоком посередине. Длинное здание, явно казармы по периметру. Город, раскинувшийся впереди, приближался быстро. И в этом самом городе я увидел людей. И похоже, что с машинами. Хоть они и собрались все на стоянке перед каким-то небольшим торговым центром, и машины там и так должны были стоять, но эти стояли как-то по-другому, аккуратным рядком, оброшенные в разброс. Я свалил самолет сперва вправо, а потом почти сразу в левый вираж, начав обходить их по тарелочке, а заодно схватившись опять за бинокль. «Кучерявые какие!» — пробормотал я, разглядывая людей на земле. Они точно постарались выглядеть, как бандиты из «Безумного Макса». Кожа, цепи, камуфляж, оружие — все вперемешку. Даже лица у некоторых разрисованы красным. Машины тоже размалеваны. От языков пламени до костей с черепами и свастик. Эпатажники. Тут я увидел, как один из стоящих вскинул автомат и, решив не дожидаться продолжения, просто уронил бинокль и завалил самолет на другое крыло уходя в пологое пикирование с одновременным поворотом вправо, отдав газ до упора. Мотор взвыл, но даже через этот звук я услышал сухой треск выстрелов, донесшийся откуда-то сзади. Не попали, кажется. Самолет быстро сбежал за пределы дальности эффективного огня, противник остался сзади. «Козлы!» — пришел я к выводу. «Можно обратно. Я, к слову, отлетел уже далеко. Возвращаться не меньше часа придется». А на связь по пути выйду. Доложу о том, что видел. Интересно, это они мужика в розале завалили?